Глава вторая. Арестован? переспросила Алиса ошеломлённо. В убийстве? Да, со скорбным выражением лица подтвердил Майкл. Алиса сидела и хлопала глазами, сердце колотилось в груди сильнее с каждой секундой. Под рёбрами образовался комок из нервов. Она открыла было рот, но вместо слов оттуда вырвался только глухой звук. Майкл коснулся ее плеча, заглянул в лицо, заговорил тихо, стараясь успокоить этим простым действием. «Мы должны поехать в Мунс и во всем разобраться». Алиса потрясла головой, словно сбрасывая дурную новость с макушки, как пыль от мешка, которым внезапно стукнули. «Это же... это ошибка!» — проговорила она дрожащим голосом. «Или шутка. Бренда так пошутила!» Кто же будет шутить такими вещами? хрипло отозвался Майкл. Собирайся, поедем домой. На автомате Алиса начала собирать вещи, ходила из угла в угол по номеру, подвысая и то, и дело, забывая, зачем шла. Торопилась, сердилась на самого себя за рассеянность, но снова впадала в ступор. В голове не укладывалось происходящее. Как её брат мог быть замешан в убийстве наркоторговца? Невозможно. Если у Брайена и были прежде проблемы с законом, то не настолько серьёзные, как сейчас. Да, и он клялся, что завязал с прежней жизнью, а уж о существовании какой бы то ни было связи между ним и мичом Хантером и вовсе помыслить было нельзя. Вроде всё собрала. Она растерянно застегнула молнию на сумке и выпрямилась. Поехали. Да. Майкл взял сумку, приобнял Алису, и они зашагали по коридору к лифтам. Через 2 часа не заезжая домой, молодые люди вошли в дверь полицейского участка на юге города. В долю секунды Алиса преодолела расстояние до кабинета Бренды, не замечая детективов и будничного жужжания патрульных. "Где он?" дрожащим от сдерживаемых слёз и решимости голосом спросила она, как только лейтенант появилась в зоне видимости. "Не здесь", отводя глаза, ответила Бренда. Его увезли в управление полиции. Этим делом будет заниматься инспектор из отдела убийств. Майкл вырос за спиной Алисы и включился в разговор. Почему? Ты сказал, о Хантера убили в седьмом небе. Это наш участок. С чего вдруг в управлении решили взять это на себя? Я не знаю. Вероятно, связи Хантера работают даже после его смерти. Мне пояснений не давали. Что мы можем сделать? Спросила Алиса с Надеждой, повернув голову к Майклу. Капитан молча поводил глазами и направился к двери. Жди здесь. Я скоро вернусь. Майкл вышел, оставив дверь мучительно медленно закрываться за своей спиной. Бренда мягко усадила Алису на диван, протянула стакан воды. Это какой-то злой рок, бубнила в стакан Алиса. То похищение, то это. Я уверена, мы во всём разберёмся. В попытке поддержать Алису Брендо положила ладонь на её предплечье. В тянущемся молчании лейтенант периодически бросала короткие взгляды на дверь. Алиса, прости, что спрашиваю, не выдержала она. Но ты уверена, что твой брат не мог? Алиса удивлённо посмотрела на Брендо. Она ответила со смесью недоумения и раздражения. Брайан много всего успел натворить. Ладно, мы хулиганство, но убийство нет, я не верю, что он мог. Да и зачем ему это? У него только всё начало налаживаться. Бренда, смущённо, подняла ладонью. "Прости, я должна была спросить. Нам нужно знать, к чему быть готовыми". Коротко кивнув, Алиса снова уставилась в стену невидящим взглядом. Через полчаса вошёл Майкл, мотнул головой в сторону выхода. "Поехали". выбил нам свидание с Брайаном. Дважды повторять не пришлось. Уже через минуту оба сидели в машине, Майкл завёл двигатель, протянул руку к Алисе и убрал прядь волос ей за ухо. "Как ты?" с участием спросил он. "Так себе. Кто-то подставил моего брата, и теперь он за решёткой, а, возможно, там и останется на ближайшие несколько лет. Мы обязательно во всём разберёмся. Подожди раньше времени опускать руки. Я не опускаю, но сам понимаешь. Понимаю. Он сжал её ладонь. Но давай мыслить логически. Первым делом надо понять, кто убил Хантера и подставил Брайана, во-главное, намеренно или случайно. Что ты имеешь в виду? Алиса нахмурила лоб, Майкл задумчиво потёр ладони. Алиса, у твоего брата есть враги. Я бы не сказала. протянула та размышляя у него были стычки с ребятами из венстауна ну пустяковые вряд ли кто-то из-за этого решился бы на убийство ради мести возможно брайн просто оказался не в то время не в том месте Майкл дёрнул рычаг коробки передач, нажал на газ, и машина тронулась. Утренние пробки уже набрали обороты, и путь до управления, который по пустым улицам занял бы от силы четверть часа, сейчас значительно увеличился. Капитан несколько раз созванивался с кем-то по телефону и ворчал себе под нос на нерасторопных водителей. Когда же автомобиль остановился у здания управления, нервы были расшатаны не на шутку. Спешно покинув парковку, Майкл влетел в двери управления, Алиса поспевала следом. Ещё раз набрав нужный номер, Майкл сообщил, что Брайана приведут позже. Наконец, спустя 40 минут ожидания в приёмной, к ним подошёл полицейский и пригласил их в комнату для свиданий. Алиса глубоко вдохнула, обхватила себя руками за плечи и прошла вперёд. Капитан шёл следом за ней огромной тенью. Войдя в комнату, Алиса увидела брата. Его растерянный взгляд, она порывисто обняла его. "Брайан, привет, мелкая". Плохо изображая хорошее настроение, улыбнулся парень. Алиса отстранилась и посмотрела на брата, держа его за плечи руками. "Что произошло? Почему тебя обвиняют?" Желание и способность изображать спокойствие слетели с Брайана в один миг. Он обессиленно опустился на стул, сложил локти на столешницу и помотал головой. "Я не знаю. Мы даже не были знакомы с этим парнем. Пытался объяснить это копам, но меня и слушать не стали, скрутили и притащили сюда". Брайан поджал губы и с надеждой посмотрел на сестру. "Хоть ты там не веришь, верю". Алиса села рядом и крепко сжала его ладонь. "Конечно, верю. Брайан, расскажи всё по порядку". Ворвался в семейную идиллию голос капитана. Брайан потёр ладонью лоб. Его взгляд бегал из стороны в сторону, он нервно сцепил руки в замок, опустил их на стол. Да я сам ничего не знаю. Спал себе дома, никого не трогал. В среди ночи звонок в дверь. Открыла, а мне с порога: "Вы имеете право хранить молчание". И вот это ваше. Привезли сюда, а потом допрашивать начали. А я знать не знаю, кто вообще этот хантер. Почему тебя обвиняют? Майкл, сил напротив Брайана, повторил его позу. Тебе хоть что-нибудь объяснили? Сказали, что на месте убийства нашли мои отпечатки, ясное дело, в базе они были. В базе понятно, а на месте преступления откуда бы им взяться? Тебя ведь там не было. Брайан Панура опустил голову и замолчал. Брайан, с тревогой позвала его Алиса. Парень поднял глаза, виновато взглянул на сестру. Я был там вчера вечером. А зачем ты туда ходил? Хотел устроиться на работу барманом. Увидел вакансию на сайте, отправил резюме. Мне позвонили, сказали приехать в Седьмое небо в течение часа. Я приехал. Так, ты видел Хантера? Это он тебе звонил. Спросил Майкл Хмуря брови. Я не знаю, кто звонил. Имени спрашивал, и Хантера не видел. Там вообще никого не было. Я вошёл через служебный вход, как и сказали. Внутри темно, где там свет включается, не знаю. Позвал, походил у входа и ушёл. И всё. Всё. Пытался набрать номер, с которого звонили, но он был отключён. И тебя не насторожило, что приехать надо было срочно? Нет. Подумал, что пригласили к начала смены, чтобы сразу за бар поставить, если что. Ну да. Обдумывая, услышанное, ответил Майкл. Алиса, внимательно слушавшая рассказ брата, накрыла его руки своими. "Ты ничего необычного не заметил в баре?" спросила она, заглядывая в его лицо. "Да я там и не был, да почти. Не искать же в темноте. Решил, что напутал что-то, не так понял. Если вспомнишь что-нибудь, дай знать. Я постараюсь вытащить тебя". Алиса ласково провела рукой по щеке брата, снова обняла его. Майкл мягко коснулся её плеча. "Нам пора. Угу. Они вышли из управления, сели в машину и поехали домой. Растерянность Алисы сменилась решимостью. Она рассуждала вслух, размахивая руками перед собой. "Это не случайность. Я не верю в такие совпадения. Кто-то намеренно подставил Брайана, хотел устранить двух зайцев одним выстрелом". "Похоже, что так", согласился с её выводом Майкл. "Надо узнать побольше о Хантере. С кем у него был конфликт?" Алиса повернула голову. Капитан внимательно смотрел на дорогу. Рядом с ним у коробки передач лежала тонкая папка. Алиса успела разглядеть имя и фамилию своего брата. Это документы по делу Брайно? Она схватила папку, открыла её в надежде выяснить чуть больше. Глаза забегали по строкам, дыхание стало частым. Алиса нахмурила лоб, сосредотачиваясь на тексте. Не сводя взгляда с дороги, Майкл медленно забрал у неё папку одной рукой и положил обратно. "Давай поговорим дома", сухо отрезал он. Алису насторожил его тон. Сконцентрированность и стальные нотки в его голосе тонко намекали на то, что решение в данную минуту не изменится. Алиса недовольно вздохнула, но сочла разумным оставить привекание. До самой квартиры Майкла ехали в молчании. В память подкидывала Алисе образ брата, сидящего за столом в допросной комнате с удрученно опущенной головой. Душа разрывалась на части от вида растерянности и обреченности в его глазах. Заново оживали эмоции, испытываемые ею после смерти родителей, когда Брайан по-своему справлялся со стрессом, добавляя проблем себе и сестре. На глаза наворачивались слезы. Не желая давать себе шанса на слабость, Алиса уставилась в окно и старалась направить все внутренние резервы на обдумывание дальнейших действий. Зайдя домой, она скинула сумку в босоножке и направилась на кухню ставить чайник. На голодный желудок мозг отказывался функционировать, что сейчас было абсолютно недопустимо. Трезвый ум, острый как бритва, вот что было надо. Она открыла холодильник и из имеющихся продуктов изобретала завтрак. Майкл через минуту появился в совмещенной с кухней гостиной. Папки у него в руках уже не было. — Кофе будешь? — спросила Алиса, выглянув из-за приоткрытой дверцы шкафа с посудой. — Надо сперва перекусить, и не знаю, как тебе, а мне, чтобы соображать, нужна убойная доза кофеина. Майкл сел за стол и произнес тихим строгим голосом. — Сядь, пожалуйста. Алиса послушно села перед ним, и он продолжил: "Я понимаю твои чувства, но я против того, чтобы ты лезла в это дело". "Что ты такое говоришь?" возмущённо уставилась на него Алиса. "Как я могу остаться в стороне, когда речь идёт о браении?" "Алиса, в прошлый раз твоё участие закончилось тем, что тебя хотели принести в жертву древнему богу". Алиса в негодовании наклонилась к нему. В прошлый раз дело раскрыли в том числе благодаря мне. Или ты забыл? Нет, не забыл. Это мой брат. Ты хочешь, чтобы я его бросила? Майкл глубоко вздохнул и взял её за руку. Я хочу другого, чтобы ты не подвергла себя опасности. Это всё. Я обещаю тебе сделать всё возможное, чтобы помочь Брайану. Как Тебе же не дали вести это дело? Майкл загадочно поднял брови. Но «Ну, кое-какой информации со мной поделились. Бывший начальник нашего участка работает там. Он выдал копии документов дела. Глаза Алисы загорелись. Майкл уловил её водушевление и протестующе выставил перед собой указательный палец. Нет. Майкл Алиса с обидой и возмущением уставилась на него. "Я сказал нет". Он повысил голос, выждал паузу и добавил спокойнее. "Так для всех будет лучше. Ты не можешь за меня решать". "В этом вопросе могу. Это как никак моя работа, и мне будет гораздо проще с ней справляться, если не придётся отвлекаться на твои выходки. Забыл добавить про то, что запрёшь меня в камере". Она саркастично выгнула губы. Запру, если придётся. Алиса фыркнула и вышла из кухни, громко хлопнув дверью в спальню. Возмущение кипело в груди, в голове занимался вихрь из чувств и эмоций. Тревога за судьбу брата перемежалась со злостью от осознания собственного бессилия. Самостоятельная, деятельная, сейчас Алиса всем телом ощущала отчаяние. Она улеглась на покрывало, свернулась комочком, обхватив колени. Сон не шёл. Через час в дверь спальни тихо вошёл Майкл. Досада от недавней ссоры ещё не улеглась, но разговора продолжать не хотелось. Алиса закрыла глаза и притворилась спящей. Майкл лёг рядом, поцеловал её в висок и укрыл пледом. Утром Алиса проснулась одна. Села на кровать и обвела взглядом пустую комнату. Судя по времени, Майкл уже уехал на работу. Алиса вскочила и начала рыскать по квартире в поисках вчерашней папки. Перерыла ящики и шкафы, где она могла бы лежать, но очень скоро стало ясно, что папки нигде нет. С собой забрал, значит. сердито буркнула она, сдувая с лица прядь волос. Ладно, попробую по-другому. «Базу данных департамента полиции взламывать еще не приходилось, но ты сам напросился». Она выскочила на кухню, но там ждала новая неудача. Ноутбука, который обычно стоял на столе, не было на месте. Алиса в бешенстве схватила телефон и, сопя носом, набрала номер Майкла. «Слушаю», — раздался в динамике его голос. «Где мой ноут?» Папку найти не вышло. На смешливом тоном спросил капитан. Алиса стиснула зубы, а тон голоса Майкла сменился на строгий. Я просил тебя не лезть. Ноутбук я забрал. Увидимся вечером. Алиса положила трубку и зарычала. Она снова откинула солба тёмные волосы и принялась ходить туда-сюда по комнате, обдумывая план действий. «Так, бар открылся, значит, его восстановили. Можно попробовать поговорить с кем-то из сотрудников бара о Мичи Хантере. Кто-то ведь мог его видеть. Другого варианта все равно нет». Осененная догадкой, она легонько шлепнула себя в лоб ладошкой. «Мэтт! Точно, Мэтт!» Радость тут же потухла, когда Алиса вспомнила их последний разговор. В тот самый раз, когда она призналась Мэтту в сотрудничестве с полицией. Уже менее уверенно пробубнила себе под нос: "Не факт, что он станет со мной говорить, но попробовать стоит". Алиса набрала номер бывшего начальника службы безопасности Мича Хантера. Тот ответил не сразу, изрядно помучив ожиданием. Да. После десятка гудков наконец в трубке раздался хриплый голос: "Мэт, здравствуй, это Алиса, то есть Милиса. Чего тебе?" Неприветливо отозвался он. Мы можем встретиться. Зачем? Это насчёт Мича Хантера. Его убили, если ты не в курсе. В курсе. Поэтому и звоню. Мед прошу тебя, это очень важно. Мужчина несколько секунд молчал, потом в трубке снова раздался низкий хриплый голос. В парке через час. Спасибо, с облегчением выдохнула Алиса, она положила трубку и кинулась приводить себя в порядок. Капитан зашёл в участок раньше обычного. В руках он нёс картонную папку и ноутбук. Он вошёл в кабинет лейтенанта Стоун, протянул ноутбук ей. Бренда, спрячь это где-нибудь. Ладно, а зачем? Просто спрячь. Лейтенант нахмурилась, в первую же секунду, считав настроение мужчины, забрала ноутбук, вышла и вернулась через несколько минут. Положила к вещдокам. Что узнали вчера? Майкл хлопнул папку на стол, скрестил руки на груди. Митч Хантер был убит в своем кабинете ножом со спины, одним ударом в сердце. Отпечатков на ноже нет, сам нож убийца взял из бара. «Так, а при чем здесь брат Алисы?» Брайан сказал, что его пригласили на собеседование, и что-то мне подсказывает, что не случайно выбрали именно его. «Возможно». Пораскинув мозгами, согласилась Бренда. — Но что есть на Брайана? — Он сам сказал, что был там поздно вечером, плюс отпечатки на ручках двери. Но вот что странно, есть отпечатки только его и охранника, который вошел утром. — Значит, тот, кто на самом деле убил Хантера, вытер ручки на дверях после себя. Странно, что в управлении на это не обратили внимания. Капитан пожал плечами. — Никто ничего не видел? — продолжила расспрос Бренда. Нет. А если видел, не сказал. Всё-таки в кругу Хантера не принято дружить с полицией. Что будешь делать? Хочу съездить в бар к вечеру, посмотрю всё сам. Генри дал добро, он тоже подъедет. А Картер? Нечего ей соваться. Хмуро буркнул капитан, вспомнив о вчерашней ссоре и ушёл в свой кабинет.